Глава ч е т в ё р т у п а д и во внезапной тишине комнаты булавочка, эффект был бы как от гранаты». Я хорошо представляла, что Элизабет имела в виду под «он приходит», но так как для меня было слишком уж невероятным вообразить такое, я должна была убедиться. «Хочешь сказать, что после того, как одержимый убийствами Мудила умер», Он стал призраком, который каждый Хэллоуин может бродить во плоти? Элизабет в замешательстве нахмурилась на мудила, но на остальную часть моего вопроса ответила без колебаний. Насколько мне известно, только в последние несколько десятилетий Крамер способен материализовываться на всю ночь. Почему только ночь Хэллоуина? Конечно, это как раз то время, когда многие люди отмечают саму идею призраков, упырей, вампиров и других существ, но большинство из них и не верят, что те существуют. «Это время, когда барьер между мирами тоньше всего», — ответил Кости. Сам Айн отмечали задолго до того, как люди сделали из него праздник с конфетами и костюмами. Губы Элизабет скривились. Иронию в том, что он становится сильнее в ночь, посвященную тому, что он когда-то считал «еретическим культом», Крамер не видит. Он по-прежнему считает себя действующим на Божьей стороне, будто бы Всевышний не дал ему ясно понять, что не хочет иметь с ним дело. И что он делает на Хэллоуин? Я готова была держать пари, поставив всю свою кровь до последней капли, что Крамер тратил ночь не на выпрашивание сладостей. Он вытягивает признание в колдовстве у трёх женщин, которых похищает его соучастник-человек, а затем сжигает их заживо, — ответила Элизабет, и боль исказила её черты. А это уже официально. Теперь я хотела убить духа, идею которую я отбросила как маловероятную всего 20 минут назад. Проблема заключалась в том, что моей с п е ц и а л и з а ц и е и было убивать вампиров, и упырей, не людей, которые уже мертвее мёртвого. «За какое время до Хэллоуина он находит помощника, чтобы похищать женщин?» — спросил к о с т и я не уверена», — ответила Элизабет. Она отвела глаза, будто стыдясь. «Может быть, за неделю я следила за Крамером как только могла все эти столетия, пытаясь найти способ покончить с ним, но он х и т е р Большую часть времени он ускользает от меня. Да, все эти способности исчезать превращают в ад любые попытки преследования даже для других призраков. Выслеживать его всё равно, что пытаться надеть наручники на ветер. Что поднимало? Ещё один вопрос. Ты сказала, что многие призраки считают тебя изгоем из-за того, что ты пытаешься убить одного из своего рода, который, очевидно, является Крамером. Как ты... «Пытаешься это делать?» У меня в голове промелькнул мысленный образ двух прозрачных фигур, пытающихся придушить друг друга. На протяжении столетий я вступала в контакт с несколькими медиумами, убеждая их, что Крамер — зло, в надежде, что кто-нибудь сможет изгнать его. Они пытались разными способами, но ни одна попытка не удалась. После того, как распространилась молва о том, что я делаю, меня сторонятся многие из мне подобных, за исключением таких, как ф а б е н Улыбка, которую Элизабет подарила ему, закончив предложение, была наполнена такой трогательностью, что я почувствовала, будто мешаю, просто наблюдая за ними. Возможно, его интерес к ней не был односторонним. Крамер, убийца и сволочь. ч е м у бы и другим призракам не желать его смерти, а?» — спросил к о с т и придерживаясь практических аспектов. «Подумайте», — ответил ф а б е н отводя взгляд от лица Элизабет. «Большинство людей нас не видят, вампиры и упыри игнорируют, и мы отвергнуты всеми богами, которым когда-либо поклонялись. Все, что у нас есть, нам подобные. Большинство сочувствуют мотивам Элизабет, но попытки убить одного из своих... считаются омерзительными, невзирая на причины. «Но не для тебя», — сказала я, гордясь им за то, что он стал одним из повстанцев против этой извращенной спектральной версии дипломатической неприкосновенности. Фабиан кратко склонил голову. «Возможно, другие, такие, какие ц е п л я ю т с я за нашу потерянную человечность, больше, чем все остальные». «Нет», — подумала я. Такие строго принципиальные люди, как ты, поступают правильно, независимо от того, из плоти они или из тумана. Крамер убивает на протяжении десятилетий, а ты пыталась уничтожить его уже сотни лет. Тон Костя был мягким, однако глаза сузились. «О, он убивал задолго до того, как снова смог сжигать людей», — решительно заявила Элизабет. Он мучил тех, кто имел возможность его видеть, доводил их до безумия или смерти. А затем, когда он смог материализовываться, он выделил наиболее уязвимую группу — дети, пожилые или больные люди — и толкал их к той же горькой развязке. И никто им не верил. Как никто не верил и мне, когда я была осуждена как ведьма и приговорена к сожжению. Мурашки пробежали по спине от мрачного резонанса в голосе призрака. Если Элизабет наблюдала за этой жестокой закономерной игрой все эти годы, не в силах ничего сделать, чтобы остановить его, я поражена, что она до сих пор в здравом уме. У меня не всегда получалось поймать злодеев, но одной из вещей, за которые я цеплялась, была надежда, что в один прекрасный день они получат по заслугам в этой жизни или в следующей». Однако Крамеру удалось избежать наказания по обе стороны могилы. Пусть у меня и было достаточно проблем из-за нежелательных сил Мари, поисков возможности для дяди уйти на другую сторону и подозрений по поводу нового операционного консультанта, но несправедливости, по которой Крамер свободно блуждал, пытая и убивая невинных людей, было для меня уж слишком. Однако решиться меня заставил не один лишь гнев, но и то, как Фабиан смотрел на Элизабет. Он перевёл взгляд на меня, и мольба в этом одном-единственном взгляде укрепила моё решение. «Я помогу тебе», — сказала я Элизабет, подняв руку в ожидании протеста Кости. «Фабиан через многое прошёл ради меня, и я могла выразить ему свою благодарность только банальным «спасибо». И вот мой шанс — показать Фабиану, что он так же дорог мне, как и любой другой друг, хоть он среди них, и единственный нематериальный. Помочь Элизабет не просто правильно, это важно для Фабиана. В самом деле, был ли у меня другой выбор? Холодные пальцы обхватили мою руку и сжали. Я отвернулась от Фабиана, чтобы встретить пристальный взгляд Кости. «Ты не единственная, кто чувствует себя в долгу перед ним», — тихо сказал к о с т и Затем его губы изогнулись, когда он сосредоточился на Фабиане. «Хотя ты мог бы дать нам задачку и полегче». «Я буду делать всё, что понадобится, чтобы помочь вам», — поклялся Фабиан, и лицо его осветилось такой надеждой, что моё сердце сжалось. «Я была уверена в том, что мы справимся с соучастником Крамера, если вовремя узнаем, кто этот новый ассистент». но я понятия не имела, возможно ли вообще убить привидение. Костя угрожал экзорцизмом парочки из них, но, по словам Элизабет, это, скорее всего, не сработает. Очевидная вера Фабиана пугала меня по несколько большим причинам, чем вышедший на свободу убийца. Я боялась, что подведу его после всего того, что он для меня сделал. — Мы знаем, дружище, ты уже доказал это, — ответил Костя. «Спасибо», — очень тихо произнесла Элизабет. Что-то заблестело в её глазах, и я, если б увидела такое на ком-то другом, поклялась бы, что это слёзы. «Я пришла сюда практически без надежды. Ваш р о д как правило, не связывается с нами, независимо от обстоятельств». «Да», — улыбка моя была невесёлой. «Зови меня пенательницам задниц без дискриминационных заморочек». потому что Крамер и его помощничек заслуживают того, чтобы их уничтожили, независимо от того, к какому роду они относятся. «Может, будет лучше, если ты останешься в комнате Фабиана, пока мы определяемся с первоначальным курсом действий», — предложил к о с т и искоса, бросая взгляд на Фабиана, прежде чем снова повернуться к Элизабет. «Будет спокойнее, если энергия будет исходить из той комнаты в доме, излучениям, из которой другие призраки уже привыкли. «Конечно», — ответила Элизабет, разглаживая длинную юбку, плавно воспарив в положение стоя. «Я буду очень осторожна». «Фабиан может посвятить тебя и в правила дома. Поговорим подробнее после, когда мы с женой отдохнём днём». Оба привидения поняли намёк и исчезли, бормоча «спасибо». Я дождалась, пока энергия в комнате рассеется, прежде чем повернуться к к о с т и «Ты — хитрый сводник!» В его улыбке было гораздо больше, чем просто намёк на лукавство. «Не дай я парню это преимущество, он бы, скорее всего, ещё ближайшие несколько веков собирался с мужеством сделать ей комплимент. б е с т ы д н и к подразнила я, стараясь говорить тихо, поскольку не знала, как далеко ушли ф а б и н и Элис. Смех Кости омыл меня волной, темной и обещающей. Точно, и я намерен доказать это, как только мы окажемся в постели. Я была уставшая, с роем мыслей в голове, и дел было по самое горло. Но только идиотка упустила бы такого рода приглашение. — На п е р е г о н к е прошептала я и бросилась вверх по лестнице.